Глава 14. Несмотря на сердечное согласие договаривающихся сторон, полноценный мирный договор с разграничением границ удалось заключить только к ноябрю 1783 года. Нужно было оформить существование новых государств, выдавить их признание хотя бы у некоторых европейских держав и так далее. На этом дело не закончилось, и у тех же Чехии, и Словакии и Моравии еще долго будут споры по поводу государственной границы друг с другом. Но что радует, с Венедией спорить никто не будет. Границы провели так, как было удобно Померанскому. Отдали Селезию, не без споров, но ради независимости можно чем-то пожертвовать, как с большим пафосом заявил Иржи Георгий Падибрат, новый король Чехии, и младший брат Марии Падибрат, супруги Павла. После такого заявления все быстренько заткнулись. Если уж Падибрады решили не выступать против аннексии, то дело решено. В конце концов, Рюген уже начал показывать зубы и спрашивать ласково-ласково. «А вы в самом деле независимое государство, а не части Австрии?» Народ Силезии выразил свою волю. Жители Силезии в самом деле почти единогласно пожелали войти в состав Венедии. Правда, если бы это было не так, их бы все равно никто не спрашивал. А так, почему не войти-то? Государство сильное, законы справедливые, а главное, наконец-то Силезия станет единой. Да, она будет в составе другого государства, но единой. Тема единства и национальной самоидентификации у селестцев была болезненной. Жители, разорванные на куски земли, настойчиво делали немцами, чехами, поляками. А тут, да будьте вы селестцами, вы все равно наши, Венеды, но и оценили доброе отношение. С передачей Данцика к Даньска прошло еще более благополучно. Город издавна имел особый статус, и большая часть населения была немцами. Меньшее – всевозможными кошубами и прочими винедами, которых поляки сгоняли с родных мест. Плюс всевозможные полукровки и смески. Так что, собственно, поляков было не больше четверти. И те, в большинстве своем, предпочитали идентифицировать себя прежде всего не как поляков, а как жителей Данцига. Ничего такого, просто у города Данцига с государством Польши издавна были сложные отношения. Вроде как и в составе страны, но особняком, вплоть до войн. Ну и помнили, что некогда город был Ганзейским. Не менее благополучно прошла передача других польских городов, расположенных на Балтийском побережье. Игрушечное государство польское повозмущалось было, но оно никому не было интересно, а на объявление войны пороха упанов не хватило. Ну и все. От былого могучего королевства Пруссия остался огрызок величиной, не слишком превышающий Саксонию. Зато появилось весьма солидное государство Венедия, состоявшая из шести провинций – Силезии, Померании, Поморья, а также Восточной, Западной и Центральной по Русии – так решили назвать бывшие прусские земли. Государство признали, причем признали королевством. Признал и Ватикан во главе с Пием шестым, так что дело шло к коронации. Коронация обещала стать делом очень сложным. В частности, ради некоего чувства единства в ней должно было принять участие максимальное количество городов и людей. Объединение страны — дело непростое. Выход предложила Наталья. «А и пусть каждый внесет вклад», — распевно произнесла она. «Там лен для коронационной одежды собрали, там шерсть, кожу. В другом месте соткали, вышили. Продумать можно». Идея оказалась как нельзя кстати. Взялись за детали. С самой церемонией коронации ситуация обстояла проще и сложнее одновременно. Идея заключалась в том чтобы сделать ее исторической, примирив разные ветви славян, немцев, шведов и прочих народов. То есть специалистам предстояло откопать и скомпилировать какие-то невероятно древние обряды из тех времен, когда разделения на славян и немцев еще не было. Но одновременно нужно было дать понять представителю каждой земли, что он ценен, не забыт. Примечание. Земли, в данном случае, аналог области или района, не только географический, но и исторический – с каким-то единым народом или группой родственных народов. То есть снова лезть в историю, возиться с национальными костюмами. Далее армию-победительницу тоже нужно было наградить. Материально. От доли трофеев досталось всем, очень щедро. Достались и памятные медали «Фридланд» или «Битва при Оденсе» всем участникам. Были и ордена, были медали за храбрость. Много всего. Но Рюгин решил отметить наиболее заслуженных бойцов участием в коронации, и это снова усложняло процедуру. Можно было ограничиться и классической коронацией, вот только в конце XVIII века символам придают колоссальное значение. Учитывая, что Венедия – государство с иголочки, а сам Померанский дом только-только начал возрождаться, рассматривать коронацию будут буквально под микроскопом, поэтому хочешь не хочешь, а надо соответствовать. Дело это обещало затянуться до следующего года, но, по уверениям Натальи, иначе никак. Ну а пока жена с упоением готовила коронацию, сам Владимир занимался реквизициями. К осени из Пруссии и Австрии были вывезены все значимые ценности, обносили даже храмы. Со всем почтением, разумеется. Просто мощам святых и особо ценным скульптурам будет лучше в храмах Венедии. Ничего личного. Мощи — это паломники. А паломники — это пожертвования в храмы и деньги, оставляемые в гостиницах и трактирах. Священники ругались, конечно, но у Грифичей были свои священники, так что ничего страшного. Да и, откровенно говоря, не в первый раз. Вон свеженазначенный кардинал Венедии не против. Кстати, кардиналом был Венед, уроженец Ростока. И что интересно, пишет на просьбу Владимира о своем кардинале Славянини отозвался вполне благосклонно. Не пришлось давить или жертвовать слишком много. «Дураком римский папа не был. Вот сволочью, да». Примечание. И шестой, и правда, прославился, как редкий мудак. Формально новое государство было католическим, а это большой плюс. Но и поддержка нового католического государя папе не мешала. Так что на кардинала Славянина он согласился, не раздумывая, и предложенного померанским знакомого аббата возвел в сан без всякого писка. Примечание. Возвести абата в сан-кардинала нормально. В то время, да и сейчас, это никого не удивляло. Что уж говорить, если в той же Франции, в описываемые времена, некоторые люди имели сан-аббата, оставаясь мирянами. Были и епископы миряне. А что был новый кардинал не только вентским аристократом, но и одним из самых ярых сторонников ославянивания населения, это уже дело десятое. Ну а если выгребали ценности из храмов, то что уж говорить, Золото, серебро, медь, олово, бронза, железо. Вывозились арсеналы, типографии, станки, облицовочный мрамор, гранитные плиты, произведения искусства, вплоть до фигурного паркета, фонтанов и барельефов. Да что там говорить, разбирались и вывозились даже некоторые дворцы. Выгребались и зернохранилища, 200 тысяч человек под ружьем, нужно было чем-то кормить. Крахоборство? Ну да». Сознавал ли Померанский, что обрекает оставшиеся прусские и австрийские земли на нищету, вплоть до голода? Сознавал. И ничего не колыхнулось. Равнодушие к человеческим судьбам было абсолютным. Это были не его люди. Частично профессиональная деформация полководца и правителя, вынужденного принимать порой самые непопулярные решения. Причем запас прочности ранее был нулевой. Любая серьезная ошибка могла стоить жизни и трона не только ему, но и всей семье. Так что зачерствел. А еще была память. И пусть он скверно знал историю, но помнил. Руссия и Австрия союзниками России становились только по необходимости и моментально предавали, как только переставали нуждаться в русских услугах. Так что паровозы нужно давить, пока они чайники. Чем беднее будут захлятые друзья, тем проще будет проводить свою политику, продавливать ословянивание и правильную историю. После победы у Фридланда и разгрома Дании в морском сражении у Оденса воодушевление граждан было колоссальным, невероятным. Все осознавали, это новая веха в истории. Вот сейчас можно уверенно говорить о Венедии. Так что объявлением, что 14 марта Фридланд становится днем армии, а 17 Оденс днем флота, все только порадовались. Но главное, агентура стала уверенно говорить, Все больше граждан Венедии перестают называть себя немцами, словаками, чехами, шведами. Они теперь Венеды. Получил независимость от Дании Шлезвик. Но Ольденбург и Дельменхорст пока оставались под властью датчан. Примечание. В реальной истории Павел отказался от стратегически расположенного гольштейн готорпского наследства. а взамен Дачению отдали графства Ольденбург и Дельменхорст, расположенные в Северной Германии, его родственнику Фридриху Августу Гольштейн-Которпскому. И хорошо, на них у Померанского были свои планы. Очень быстро сводных сестер императора выперли из России. Но обставлено это было так, что те сами бежали впереди собственного визга. Никакого давления или насилия. Просто на девиц последние пару лет наседали, требуя образцового поведения. И тут же роняли слова, что только независимые владетели могут вести себя достаточно свободно, Остальные скованы этикетом. Были и другие мелочи. Так что девушки буквально мечтали о хоть каком-то независимом княжестве, как о Рае Небесном. Вдовствующая императрица в воспитание дочерей не вмешивалась. Женщина была пусть и не глупа, но откровенно ленива и безинициативна. Канцлер Воронцов, последние несколько лет, тот был откровенно плох. Чудом перенес два инсульта, сильно ударившие по мозгам. Так что на работу тот ходил, но ничего уже не решал. Так, почетная синекура для родственника императора. Девиц проводили и короновали, как герцогиню Гольштейнскую и герцогиню Шлезвикскую, соответственно. Даже приданные дали солидные суммы денег на обустройство по собственному вкусу, под жестким контролем казначея и несколько полков российской армии, на время. Последнее было жестко оговорено, и через год русские солдаты должны были покинуть территорию герцогств, оставил свежеиспеченных властительниц под защитой собственных армий. Зашли из и Голштейн, Павел честно расплатился с Владимиром, отдав Любик. В общем-то, горожане предпочли бы былой статус вольного города, но выбора им никто не предлагал. А эмиссары Рюгина обещали стабильность, процветание, а главное – безопасность. Отношения с Габсбургами испортились окончательно, и точку поставил Фердинанд Австрийский. После поражения под Фридландом и последующего пленения, он, жутко перепуганный, подписал документы о капитуляции и выходе Чехии, Венгрии и прочих стран из состава Австрии и удалился в свои итальянские владения. Там он начал весьма театрально заламывать руки и писать письма невероятно патетического содержания, просьбы о помощи, обвинения в нарушении, до да всего. Его не смущало даже, что сепаратный мир заключил именно он, Да и документы, в которых планировалось урезать Померанию, уже нашлись. Ну да неважно, главное играть роль. Шум поднялся знатный. Но реально никто ему помочь не мог или не хотел. Ну и далее. Вместо попыток хоть как-то склеить горшок, Фердинанд сидел в Италии, обиженный на весь мир. Ну а пока он не поставил подписи под рядом документов, померанская армия находилась в Австрии на законных основаниях. И реквизиции продолжались. А помнился он поздновато. Даже незадачливый наследник старого Фрица, его племенник Фридрих Вильгельм, освободил Пруссию от присутствия венецкой армии раньше Фердинанда. Кстати, новый правитель Пруссии стал герцогом, а не королем, поскольку страна лишилась большей части своих территорий, то и королевством, согласно ряду имперских законов, она быть перестала. Вообще Фридрих Вильгельм отнесся к случившемуся с каким-то фатализмом, схожим образом отнеслись к ситуации многие прусаки, не все. Они поделились на тех то люто возненавидел Венедию и тех, кто принял случившееся с покорностью. Да и игралась Брандербургская династия со своими солдатиками. Если в течение нескольких десятков лет собирать самую большую армию в регионе и нападать с ней на всех соседей, то и нечему удивляться, что одному из ограбленных соседей это надоело. Примечание. В этой альтернативной истории Померанский дом потерял свои владения и фактически был уничтожен не в последнюю очередь благодаря властителям Пруссии. Покорность у многих была еще и потому, что померанская армия грабила исключительно аккуратно, без насилия. Плюс не трогали крестьян и мелких землевладельцев, рядовых горожан. Ну а королевские, бывшие королевские арсеналы и дворцы, да дворцы знатных вельмож... Вельмож, кстати, грабили не всех, исключительно ястребов. Хитрость невелика. Показать, что у нормальных прусаков есть перспективы, но и заодно внести разлад. Если потом не упустить момент... Такой подход расколет страну на два лагеря, и работать здесь станет намного проще. Как ни странно прозвучит, но именно тотальный грабеж завоеванных территорий успокоил европейских властителей. Тон писем быстро сменился, и между строк можно было прочесть «Наконец-то ты стал нормальным королем». А на освобожденных от влияния Габсбургов территорий тем временем разгорались войны. Венгрия и Хорватия имели массу взаимных претензий. Хорватия вообще долгое время была фактической провинцией Венгрии. Склоки и ранее были нешуточные. Теперь же решением Померанского дома и Венского мира они вновь стали отдельными странами. Но претензии друг к другу остались. Основной проблемой были территориальные споры. Причем не только друг с другом. Склоки ввязались сербы, Дубровник, Истрия, Далмация. Начались военные действия. Хаотичные, из Сирии все против всех. Ситуация осложнялась еще и потому, что у венгров и хорватов было множество партий. Претенденты на престолы, республиканцы разных мастей, сепаратисты. В общем, можно быть уверенным, что в ближайшие лет десять спокойной жизни жителям этих земель не видать.